Глава 5. Ларсон. За несколько дней до освобождения, когда он уже отцепил украшавшие стену над спальным местом листы каллиграфии, Ларссона вызвали к начальнику. Было видно, как он шагает бодрым шагом под пламенеющей листвой клёнов, именовав первую заставу, направляется по лесной дороге к директорскому домику. Если судить по асплёвывающим трубой клубам омерзительного дыма, в комнате для посетителей кто-то пытался затопить печь сырыми дровами. Какой-то идиот, возможно, солдат или сам директор. Ларсен, рассматривая эти клубы, отпускал иронические замечания. Сопровождавший его тоже высказал своё мнение. Между губ пробивались завитки дыхания. Уже давно канул в лету августовский зной, каждую ночь вокруг бараков примерялись осенние заморозки, и каждое утро, креп опривергаемый, но настойчивый слух, согласно которому интендант готовится провести выдачу дополнительных одеял и тёплой одежды. Ларсон зябко сутулился. Перед домом он выпрямился, застегнул воротник рубашки, потом вошёл. Охранник остался ждать около двери. Усевшись на ступеньку у лестницы, он терпеливо созерцал то сложенные в поленнице дрова, то грибы на пнях, или островки умирающей травы, или бледно-розовое пятно недоразвитой и запоздавшей так и не собранной малины. Ларсон вышел через полчаса. Он проделал обратный путь, снова объявился на контрольно-пропускном пункте, преодолел все зигзаги прохода. Стражник прошел с ним метра три и его оставил. Теперь он вернулся к нам, за заграждение, по правильную сторону стальной проволоки, с той стороны лагеря, которая позволяет смаковать гипотезу о внешнем мире. Он улыбался задумчивым видом, не выказывая ничего, кроме разве что легкой усталости, и не раскрывал рта. Он направился в пустой в этот час спальный барак, И добравшись до своей койки, на ней растянулся. Тут же, из-за болтливости охранника, пополз в слух, чтобы оправдать продление срока пребывания Ларсена среди нас, в ход пустили дисциплинарную статью. Ларсен был виден через окно барака. Он курил. Так в задумчивости он провёл несколько минут, время от времени поднося к лицу закрутку с солёной землистой махоркой. Мы по привычке продолжали называть их сигаретами, испуская серые круговороты. Потом поднялся и что-то написав на листке шариковой ручкой, приколол его к стенке. Тут же вновь лёг и заснул. Часом позже я пришёл разбудить Ларссона. В столовой начинали накрывать на стол, а отложить порцию для заключённого, не заручившегося специальным освобождением, Санчасте не было никакой возможности. Я прочёл на листке бумаги следующие слова. Параграф 10. Не выдавать ни одной стране. Я остаюсь с вами. Будешь есть? сказал я, тряся его за плечо. Мне снился сон, сказал он. Про что? спросил я. Ларсон рассказал свой сон. Потом мы пошли подкрепиться. Рис был хорош. От имени всего барака, словно Ларсон был вновь прибывшим, Парк-Хилл передал ему подарки: две картофелины, сигареты, пакетик изюма, бумагу, письмо от воображаемой невесты, диссертацию Свейна об ископаемых панголинах. Мы переговаривались, подшучивали над начальником и его печкой. Кто-то предложил преобразовать наш семинар по китайскому театру И наконец-то предпринять научное прочтение Бардхю Тхёдол, тибетской книги мёртвых, экземпляр которой каким-то чудом затесался в лагерную библиотеку. Не знаю, что ещё добавить, чтобы оживить тот день. Тем не менее, теперь, когда Ларсана больше нет, мне хотелось бы воспроизвести здесь его сон. Он волозет в нищенское рубище. Люди, чей авторитет он уважал, побудили его отдёрнуть плёнчётый занавес и в сопровождении хора их советов он в одиночку вступил в какой-то ветхий коридор возгласы парицаний и заклинаний разбились о его спину и рассеялись миновав какой-то тёмный тёплый тамбур он проник в пещеру и как это бывает и в жизни и в кошмарах тут же пожалел о необратимости своего поступка дверь позади него исчезла стена вновь обрела гладкость Отныне ему предстояло искать выход, шагая в почти полном мраке. Он на ощупь пробирался вперёд. Кто-то набросился на него, осыпая упрёками, кто-то, кого он, судя по всему, когда-то знал, возможно, одноклассник или исследователь из той же лаборатории, или монах, живший в соседней келье. Он воспротивился нападению этого человека, отбивался со злобной неловкостью. Во время стычки Ларсон чувствовал, как его прошлое теряет свою плотность. Память отрыгивала имена, которые он больше не узнавал, расплывчатые сведения. Потом он оказался перед этим другим, запыхавшийся, понимая, что только тот и сможет провести его сквозь кромешный мрак. Угрюмо и уныло они потащились вдвоём по сажастой почве. У них на пути не встала ни одна стена. Так они и шли целыми днями, подрёмывая на ходу и лица поиздруг с другом, и несмотря на дурное расположение духа, переговариваясь. Тема их бесед имела отношение к бордэ тхёдол. Они едко полемизировали по поводу длительности посмертного странствия до возрождения. В действительности это странствие не соответствовало тому, что предусмотрено священными текстами. Обнаружив в сём богохульном признании подходящий пластдарм для примирения, оба в конце концов очутились перед аппаратом, напоминавшим автоматический проигрыватель. Из него вырывались слова, лохмотьи воспоминаний, которые никому не принадлежали или подвергались столь чудовищной шифровке, что никто не желал их себе возвращать. Усевшись перед аппаратом, они в молчании размышляли о своём уделе. по-братски и в ту не поддерживая друг друга. Тут подоспел я и потряс их за плечом. Вот и все о видениях, рассветивших сон Ларсена.